И такой был составлен, не поделившими его шкуру, нотариально заверенный некролог. Движимые духом братской солидарности и желанием обеспечить для потомства редкий охотничий трофей, мы договорились о том, что волк должен стать неделимой собственностью жителей Виньи, Сермерье и Васлена. Морестель же должен хранить его и заботиться о его сохранности, в связи с чем уплачивать за него страховые взносы в сумме 200 тысяч франков. В ознаменовании всей исторической даты убиения во Франции последнего волка семь веков красовавшуюся в древнем гербе Морестеля собаку, подретушировав, переделали волка. Итак во Франции волков не стало. Уцелели они в Западной Европе лишь в Испании, на Опенинах, на Сицилии, Скандинавии, ГДР и ФРГ, а дальше всюду на востоке до Чукотки, Сахалины и острова Кунашир в Курильском архипелаге. А в направлении Меридиана от берегов Ледовитого океана до Крыма и Кавказа включительно. В Индии волки встречаются еще, но, по-видимому, только в гималайских предгорьях и горах. В Северной Америке серые волки живут в Канаде, на Аляске, в Гренландии и в некоторых пограничных с Канадой районах США. Правда, на юге этой страны, в штатах Техас, Луизиана, Арканзас и Миссури, попадаются черные волки того же рода, но иного вида, чем волки серые и мельче их. О шакалах и лисах Шакал, как бы уменьшенная до 6-14 килограммов, копия волка. Много волчьего в его повадках, но много и похожего Шакал — животное определенно южное. У нас он нашел подходящее место жительства лишь в Предкавказье, в Грузии, Дагестане, местами в Закавказье, а также в Туркменистане, Таджикистане, Киргизии и в долинах рек Сырдарьи и Амударьи. Забегают шакалы с Балкан и в Молдавию, но не часто. К жилью человеческому шакалы привыкли и часто селятся от него невдалеке. по ночам мешая людям спать своим действующим на нервы воем. Шакал не брезгует растительной пищей, на бахчах грызет арбузы, дыни, на виноградниках ест виноград, на полях кукурузу. Но и про курятники не забывает, курт таскает. Падаль ест, и всякие отбросы на помойках, лягушек, насекомых, ящериц, рыб, грызунов, птиц. Любит камыши в поймах рек и берегах озер. Пустыни ему меньше по душе, и высокие горы тоже. Весной где-нибудь в густых кустах, под корнями дерева, в норе барсука, лисы, дикобразы, рожает шакалья самка от трех до девяти щенят. Живут они с матерью до осени. На следующий год уже и сами родители. Римляне называли шакалов «золотыми волками». от того слова золотой и фигурирует в их латинском видовом названии. Но иначе и по-разному, конечно, зовут шакалов в тех странах, где они есть. В Индии и на Цейлоне, в Бирме и Турции, на Балканах, в Европе, в северной и восточной Африке. В Африке еще три вида шакалов составляют им компанию и конкуренцию. Самый обычный и нарядный — чепрачный шакал. Спина у него как бы покрыта черным, чуть оттененным серебром чепраком. А бока и лапы красивого желтого или оранжево-бурого тона. Африканские шакалы менее общительны друг с другом, чем золотые, родина которых, бесспорно, Азия. Небольшими стаями собираются нечасто, обычно лишь когда... Почуют, что лев задрал антилопу или всю не съел. Подбирать объедки за львами у них в обычае. Но если такая удача не предвидится, сами промышляют ящериц, мышей, птиц, юных и малых антилоп. Чепрачные шакалы даже на плотно пообедавшего питона отваживаются сообща нападать, если, конечно, он не очень большой и так объелся, что отяжелел. и вял. Но если питон голоден, роли часто меняются. Тогда шакал из охотника превращается в дичь. Еще леопарды не прочь при случае закусить шакалом. И люди шакалов не взлюбили за воровство. Тащат и кур, и все, что съедобного попадет в деревнях. Шкуры чепрачных шакалов красивы, из них шьют ковры и покрывала. Полосатый шакал чуть, пожалуй, покрупнее чепрачного, но не так нахален и храбр. Абиссинский еще крупнее, но очень редок, и о жизни его почти ничего не известно. Вот и все шакалы Старого Света. В Новом Свете, на Западе Канады. США, к востоку до Великих озер, а южнее только до Восточного Техаса и в Мексике, живет зверь, близкий к шакалам. Зовут его койотом или луговым волком. У шакала хвост короткий, у койота длинный и пушистый, почти как у лисы, но на конце черный, а у лисы белый. Жить в опасном соседстве с человеком койоты приспособились не хуже шакалов. Рассказывают, что даже железные дороги используют с выгоды кормятся на откосах всякими отбросами, которые люди кидают из окон вагонов. Местами, услышав шум поезда, бегут койоты из прерий и полей, где охотились на мышей, птиц и насекомых, к железнодорожному пути, и навострив уши, сидят, бывает, неподалеку, ждут, не выбросит ли какой проезжий американец что-нибудь съедобное. У лисиц, как и у кошек, зрачок вертикальный, продолговатый, у волков, шакалов и собак. круглый И то еще в их характере есть кошачьего, что никогда стаями не живут и не охотятся, а все в одиночку. Правда, собирается иногда и лисица по нескольку штук, чтобы новорожденного косуленка отбить у матери или раненую косулю заесть. Но то не стая, а скорее случайно образовавшаяся компания, каждая пришла за долей для себя. И так получилось, что собрались к поживе вместе. Лисиц лишь рода вульпес, к которому причислены и наши красные лисицы, девять видов в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. В СССР три вида — красная или обыкновенная, афганская или корсак. Корсак — миниатюрная лисичка с темным амором. а не белым концом хвоста, живет в степях и пустынях Средней и Центральной Азии, на юго-западе Украины, в Поволжье, к северу от Саратова, в Предкавказье и Забайкалье. Афганская лиса еще меньше, Корсака, светлая, сероватая, хвост с темным кончиком. У нас в Туркменистане очень редкий зверь. Красная лиса, как и волк, заселила очень большую территорию, всю Европу, почти всю Азию, включая Китай и Японию, Северную Африку и Северную Америку. Впрочем, эту североамериканскую разновидность некоторые считают хоть и очень близким, но иным видом. Кроме того, завезли люди красную лисицу в Австралию, Новую Зеландию и на другие острова. Про нее я много говорить не буду, не потому что лиса зверь интересные, просто знают ее все и довольно хорошо. Как известно, лисы бывают не только рыжие, но и черно-бурые, особенно нередки они на Чукотке, а на американском севере и серебристо-черные, а также крестовки с черным крестом на плечах и темно-бурым брюхом. Сиводушки, более светлые, с бурым брюхом, заморашки с темными пятнами, в частности на морде и прочие, это даже не подвиды, а просто генетические формы с разными генами окраски в наследственности, рождающиеся нередко и в одном помете. А кроме того, еще десятки разных подвидов лисиц разнообразной окраски. В общем, Лисы с северо-востока более крупные и яркие, в степях и пустынях мельче и цветом бледнее. Весной обычно в заброшенной барсучьей норе, реже самой вырытой, а иногда и в одной норе с ним, но в разных отморках подземного лабиринта, родится у лисицы 4-6, а то и 12 бурых лисят. Люди, найдя их, иногда думают, что это волчата. На неопытный взгляд, они в самом деле похожи немного на волчат, но отличить их можно по белому кончику хвоста. У волчат он весь темный. Полтора месяца кормит лисица молоком. Потом выходят они из норы на разведку, но еще месяца три-четыре прячутся в ней. К разбредаются кто куда. А следующей весной у подросших лисят уже свои дети.